15 февраля 1934 года у нас был большой лётный день. Все лётческие отряды дважды поднимались в воздух. Последний полёт выполняли девяткой. По маршруту отряд вёл командир звена Демиров, наиболее опытный из командиров звеньев. Мне самому очень хотелось тогда возглавить строй девятки в воздухе, но у меня было другое необычное задание. Наш новый командир скодрили Дидюлин Накануне вечером пригласил к себе меня их штурмана отряда Матвее Петровича Шелыганова и поставил перед нами такие вопросы. Боевые возможности самолёта Р-5 хорошо выявлены, но не все. Так ведь говоришь. Мы об этом говорили не раз. Не только говорили, но и пробовали в полётах. Машина имеет резервы для боевого применения. Какие резервы? Скорость полёта, например, Можно подобрать такой режим полёта, что скорость значительно возрастёт, можно и высоту увеличить. Завтра вам предстоит сделать первую разведку на предельную дальность, точнее, на сверхпредельную. Давайте разработаем маршрут. В полётном листе в графе задание на полёт командир эскадрильи Дядьюлин собственной рукой написал: взлёт 16.02 34 в 3:00. Ночной полет на высоте 5000 метров до расчетной точки в Японском море. После восхода солнца развернуться на север и лететь в облаках на высотах не ниже 4000 метров. При отсутствии облачности полет выполнять под колпаком. Северные траверзы Имана не залетать. Общая продолжительность полета не более 11 часов. Мы взлетели ровно в 3 часа ночи. Восход солнца наблюдали над японским морем в километрах в 40 юго-восточнее Владивостока. Через несколько минут Шалаганов передал мне: "Курс 27 градусов, после разворота на 50 минут слепой полёт". Над морем поднялось ослепительное яркое солнце. На небе ни не облачка. Невольно хотелось любоваться величественной картиной рождения дня. В задании есть задание, его надо выполнять точно. Любоваться утренними красками на бездонном небе некогда. Надо читать показания приборов, сверять их с заданием, вводить поправки, делать вычисления. 11 часов полёта над морем в облаках в закрытой кабине на высоте 5 км. Без кислородных масок в сильно разрежённой атмосфере при значительном кислородном голодании в задании из лёгких Такие вот часов полёта без дозаправок, без посадок. А в техническом описании самолёта R5 написано: запас горючего на 4-6 часов. Значит, этот норматив надо перекрыть ровно вдвое. Для того, чтобы заставить самолёт R5 продержаться в воздухе 11 часов, нам пришлось поставить дополнительный бак, отрегулировать карбюратор мотора на минимальный расход горючего и весь маршрут осуществлять на высоте не ниже 4000 м. Обычный арпет расходует в час полёта около 80 л бензина. Мы расходовали 63 л. В сотый четвёртый час полёта. Холодно встыли ноги. Хотелось снять их с педалей, как следует размять. В голове шумело, сказывался недостаток кислорода. Как самочувствие? спросил Шелыганова. Терпимо, ответил Шторман. Голова кружится, терпимо. — повторил Шулаганов. — Где находимся? Шулаганов заглянул в карту, назвал координаты. Через каждые 50 минут полета я открывал колпак, определял местонахождение и после 10-минутного отдыха опять пилотировал самолет по прибору. Особенно внимательно приходилось следить за расходом горючего. Вернуться на аэродром из полета на предельный радиус самолета с большим запасом горючего — это очень плохо. Это значит не суметь использовать все возможности техники. Сесть на вынужденную посадку из-за полного израсходования горючего – это позор для летчика. Летчик и штурман всегда должны уметь найти оптимальные решения между этими двумя крайностями. Седьмой час полета. Ноги совсем одеревенели, плохо чувствовали бедали. Систематически шевелил пальцами, делал возможную физзарядку. Шум в голове усиливался, делал глубокие вдохи. «Самочувствие?» — в который раз спросил Шулаганова. «Терпимо!» — последовал ответ. «Тогда терпи. Еще четыре часа осталось».